Глава двадцать Трое. Ничто так не рушит настоящее, как прошлое. Лиза. Внутри все дрожит. Ума не приложу, как держусь на ногах. Пока тычу ключами в замок, перед глазами проносятся события последнего часа. Короткий разговор с Марком, несколько звонков в домофон, странные сообщения на телефон, якобы от службы доставки, хотя я ничего не заказывала и бесконечный вой сигнализации. Если бы не предупреждение Шаталова, я бы уже давно выбежала на улицу, разобраться, кто там мучает ласточку. О последствиях даже думать страшно. Однако стоит моему мальчику спросить, не доктор ли его отец, накрывает еще сильнее. Глеб. Запас мужества куда-то улетучивается. На смену ему приходит стыд. Милый. Опускаюсь перед сыном на колени. «Так папа-доктор!» — требовательно повторяет он, а я думаю лишь о том, как не разреветься. За час, что мы ждали Марка, я так и не успела поговорить с Глебом. В первые минуты извилины вообще не работали. Это был самый настоящий ступор. Я не понимала, что происходит и что делать. А после под окнами и за дверью началось такое, что стало не до разговоров. Чтобы не испугать Глеба, мы с Леной сочинили сказку про буйного соседа чтобы не оглохнуть от твоей сигнализации, закрыли все окна. А когда возле подъезда начался какой-то шум, я не придумала ничего лучше, чем надеть на голову сына свои наушники и включить его любимую музыку. Это был самый жуткий час в моей жизни. В сравнении с ним даже первая встреча с Шаталовым, давным-давно в старом кабаке, с толпой похотливых мужиков и группой захвата, казалась веселым приключением. К сожалению, сейчас из-за этого страха у всех у нас новая проблема. Я не совсем доктор. Пока я пытаюсь вспомнить человеческую речь, подозрительно бледный Шаталов снимает с себя забрызганный кровью медицинский халат. Вернее, совсем не доктор. Стягивает с головы шапку. Но да, я твой папа. Марк отчаянно трёт переносицу и быстро моргает. Впервые вижу его таким растерянным. Нынешний он и близко не похож на себя обычного. Не Марк, мать его, Шаталов, а простой смертный. С эмоциями, чувствами и слабостью. «Мама собиралась сегодня рассказать о тебе», — со вздохом произносит Глеб. «Она даже сырники приготовила». «Сырники?» Марк тяжело сглатывает и изумленно смотрит в мою сторону. «Даже не надейся». «Не могу больше сдерживаться». На глазах пелена из слез. Чтобы не выдать себя, приходится на миг отвернуться и быстро смахнуть с ресниц соленые капли. «Тебя я кормить не буду!» Из-за плача ответ получается с таким надрывом, словно говорим совсем не о сырниках. «Я бы сейчас не отказался от чего-нибудь». Шаталов трёт грудину, незаметно, всей рукой, будто это просто прикосновение к ребрам. «А мама говорила, что ты умер!» Добивает нас обоих Глеб. Умер? От болезни. Я не запомнил, какой. Вроде бы что-то с легкими. Мой мальчик, похоже, и не думает упрощать нам жизнь. Пока я борюсь со слезами, а шаталов с инфарктом, этот маленький догадливый гений присаживается на обувную тумбочку и принимается внимательно следить за обоями. Твоя мама сказала правду. Великодушно подтверждает Марк: Я почти умер 9 лет назад. Это была очень тяжелая. «Болезнь». «Но сейчас ты не болеешь?» «Нет, уже давно». «Тогда почему не приехал к нам раньше? Сразу после того, как выздоровел». В голосе сына прорывается что-то незнакомое. То ли горечь, то ли обида, то ли упрек. «Глеб, родной, мне плохо. Нет сил терпеть это напряжение. Пережитое волнение в любой момент может обернуться жестким откатом». Со слезами, истерикой и прочими спецэффектами. А Марк без отката совсем белый. Я не знал, хрипит Шаталов. Твоя мама переехала в другой город, не в тот, на который я рассчитывал. У нее изменилась фамилия. Я искал ее после болезни, только не ту, не там. И, наверное, плохо, подсказывает Глеб. Плохо. Марк даже не спорит. Все сильнее трёт грудь и медленно опускается на пол. «Однако теперь все изменится, обещаю. Твоя мама больше не уедет от меня. Я тоже не уеду от вас. И не заболею». Шаталов так и напрашивается на то, чтобы я его добила. Здесь и сейчас. За все обещания, за уверенность и за раскаяние, с которым опоздал на девять долбанных лет. Ума не приложу, как бы мы выпутывались дальше — Но с кухни раздаются тихие шаги, и в коридор выходит Лена. «Здравствуйте!» Она смотрит на меня, на Глеба и на его полуживого папашу. Судя по тревожному выражению лица, выглядим мы неважно. К счастью, Лене не нужно подсказывать, что делать. «Глебушка, дружище!» — протягивает ему руку. «Мне без тебя там скучно. Покажешь новый конструктор?» «У меня...» Он оборачивается к Лене, и впервые за вечер я вижу на лице своего мальчика улыбку. «У меня теперь есть папа!» «Круто!» — восхищается подруга. «Настоящий папа! Ты рад?» «Еще не разобрался». Глеб прячет радость и возвращает на лицо прежнее серьезное выражение. «Непривычно». «Ну, конечно, к такому нельзя привыкнуть сразу». Лена кивает в сторону детской. Но ну, подозреваю, папа от тебя никуда не денется». Ни сегодня, ни завтра, даже если сам попросишь. Он так и сказал — не уедет. Глеб послушно разрешает Лене взять его за руку и встает с тумбочки. От облегчения я тут же приваливаюсь спиной к стене. В метре от новоиспечённого отца. Внутри будто воздушный шарик. И он, наконец, начинает сдуваться. «Я точно буду здесь». Шаталов уже не хрипит. Он шепчет. Слава богу, Глеб не замечает странного состояния отца. Как под гипнозом мы с Пола наблюдаем за удаляющимся сыном, я мысленно считаю шаги. Лишь когда закрывается дверь детской, Марк осторожно, словно боится кого-то спугнуть, выдыхает. И поворачивается ко мне.